Я сожалею, сударня, что другие обязанности помешали мне заняться вашим делом так усердно, как мне бы этого хотелось. Мне не удалось пока разгадать загадку картины, однако я чувствую, что, зная я больше о делах вашего дома при жизни вашего супруга, мне было бы легче справиться с этой задачей. Вот почему я хочу задать вам ряд вопросов, ответы на которые могут мне помочь». Госпожа да кивнула. Прежде всего продолжал судья Адий: "Я хотел бы знать, как наместник относился к своему старшему сыну Дакею. По вашим словам выходит, что Дакей человек бессердечный. Ознал ли об этом наместник? Обязано отметить" отвечала госпожа: "Да, что вплоть до самой смерти отца доkei вёл себя вполне порядочно. Я и догадаться не могла, что он способен на такую жестокость. Муж в моём присутствии всегда отзывался о нём хорошо." и утверждал, что Докей очень помогает ему в ведении хозяйства. В моих глазах Докей был примерным сыном, который готов предупредить любое желание родителя. Так да, сударня продолжал судья, не могли бы вы подсказать мне имена нескольких приятелей наместника здесь в Лянфане? Госпожа Даки слегка замялась, а потом ответила: Наместник не очень любил общество, ваша честь. Каждое утро он гулял в полях, После обеда же уходил в лабиринт и проводил там час другой. А вы с ним туда ходили, перебил вдову судья. Госпожа да покачала головой: "Нет", сказала она. Наместник всегда говорил, что там слишком сыро. Выйдя из лабиринта, он пил чай в садовом павильоне за домом. Потом он читал книгу или рисовал. Моя подруга, госпожа Ли, сама неплохо рисует. Часто он приглашал нас двоих в павильон и обсуждал с нами картины. Госпожа Ли ещё жива, спросил судья. Думаю, что да. А раньше она жила неподалёку от нашего сельского имения. Она часто навещала меня. Это очень добрая женщина. К несчастью, она вдовела сразу после свадьбы. Однажды я повстречала её, гуляя в рисовых полях возле имения, и я ей очень полюбилась. После того, как наместник взял меня в жёны, мы продолжали дружить. поскольку наместник не возражал, даже скорее напротив, он был чутким человеком, ваша честь, понимал, что я, став хозяйкой такого большого дома, полного незнакомых мне людей, буду чувствовать себя иногда одинокой. Именно поэтому он просил, чтобы госпожа Ли приходила почаще, хотя, как правило, гостей он не примечал. А Пошли смерти наместника госпожа Ли перестала с вами дружить, спросил судья Ди. "Нет", сказала она. "Это из-за меня. Мы больше не видимся. После того, как Дэй выгнал меня из дома, я от горя и унижения вернулась в родительский дом и не наносила визита в госпожи Ли". Судья увидел, что вдова очень взволнованна, и поспешно спросил: "Так значит, у наместника не было друзей в Ланфане?" Госпожа да взяла себя в руки, она кивнула и сказала: "Мой супруг предпочитал одиночество, однако однажды он обмолвился, что в горах Неподалёку от города живёт его старый близкий друг. Судья Ди наклонился вперёд. Как его зовут, Сударня? Наместник этого не говорил. Я поняла только, что он испытывал к этому человеку глубочайшее почтение. Судья Ди огорчился. Но это так важно, Сударня. Постарайтесь всё же что-нибудь вспомнить.